глава четыре который уже раз постигало это его кого только не довелось ему терять родителей жену дочь брата сестер казалось бы пора если не свыкнуться с этим не свыкнешься то хотя бы смириться но целой жизни не хватило на выработку такого смирения есть видно в смерти что то настолько непостижимимоое что при всей ее обыденности а заведомо неизбежное не может не стать обыденным, она всякий раз сокрушает по-новому. Сокрушает в точном и прямом смысле этого слова. Крушит, оставляя душу в развалинах, как дом после землетрясения. Всякий раз по-новому. И бесцельно задаваться вопросом, когда сильнее боль, кого труднее терять, отца или жену, сестру или сына. Это всегда по-разному и всегда страшно, ибо всякий раз частично умираешь ты сам, коронишь частицу самого себя. В девятнадцатом году после смерти Анны он думал, что уже ничего более страшного с ним теперь случиться не может, а оказалось, смогло. Оказалось, что, вопреки всякой логике, Едва ли не самой тяжкой может стать потеря человека родного по крови, но чуждого по духу, близкого, с которым давно уже не было неподлинной близости ни настоящего понимания. Может быть, даже и впрямь легче потерять любящего и любимого, потому что тогда хоть остается память о счастье общения, и память эта пребудет с тобою до конца дней. А ему, любимому, легче было умирать, потому что любовь согревает душу до последнего мига и хорошо если душа уносит с собой это тепло как напутствие, как последний подарок нашей неласковой земли а несчастный эгон отвергнутый им сын какое воспоминание мог он унести с собою туда в бездонное непостижимое нечто? профессор штольниц всегда считал что во всем учении церкви нет догмата более трудного для понимания чем идея первородного греха это и вечные эстафеты неискупимой вины принимаемой на себя каждым новым поколением а если представить ее иначе не как ретроспективную ответственность потомков за проступки предков а наоборот как ответственность каждого из нас за дела тех кому мы даем жизнь, проецируя самих себя в необозримые дали будущего. Может быть, именно поэтому ни один вид разочарования не приносит столько горя, как разочарование в своих детях. Потому что это в значительной степени и разочарование в себе самом, в своей способности передать другому полученное тобой от других, страшное сознание, что на тебе оборвалась одна из цепочек постепенного накопления положительного опыта человечества. Что из того, что этих цепочек миллиарды, столько, сколько живет на земле людей, твоя уже оборвана. И оборвалась она именно на тебе. Значит, что-то ты упустил, чего-то не сумел. По ночам он иногда приходил в комнату сына, включал настольную лампу и ходил из угла в угол, вспоминал, думал. пытался понять. В комнате все оставалось, как было при Эгоне. Ильза убирала здесь сама, только стирала пыль, не трогая с места ни одной вещи. На письменном столе так и лежали сувениры, привезенные им из Африки в последний приезд. Потертый софьяновый мешочек марокканской работы, осколок снаряда, под бирхакеймом упавший на излете в машину Эгона — и серебряный бейдж с берета английского танкиста стилизованный лавровый венок вокруг сжатого кулака в рыцарской железной перчатке внизу на значке были буквы ар эй си королевский бронетанковый корпус а вверху изображение старинного ромбиком танка подразумевался вероятно марк 1 один из тех громыхающих и дымящих монстров что осенью шестнадцатого года разутюжили на сомме позиции саксонских карабинеров и обратили в бегство баварскую пехоту принца рупрехта Солдату Иоахиму фон Штольницу, чудом уцелевшему при отражении этой первой в истории танковой атаки, было тогда за 30. Лейтенант вермахта Эгон фон Штольниц пошел на войну 20 лет от роду. Надо ли удивляться, что ему заморочили голову демагогические причитания о народе без пространства? Хотя, даже учитывая заразительность всякого массового безумия, трудно объяснить, почему давняя культурная традиция семьи потомственных гуманитариев не защитила юношу от воздействия примитивнейшей, рассчитанной на болванов пропаганды, не помешало ему стать поклонником невежественного демагога. Как знать, впрочем, был ли он таким уж убежденным поклонником? Трагедия, подобных Эгону, в том ведь и состоит, что от своих они оторвались, а к тем по-настоящему не примкнули, и не потому, что не захотели. Сами-то они, пожалуй, пошли бы на все безоговорочно и безоглядно, лишь бы удостоиться чести быть принятыми в орден сопричисленными к человеческому отребью, ставшему хозяевами Новой Германии? Нет, само отребье их не принимает, не удостаивает чести. В глазах отребья они остаются чужаками, в лучшем случае попутчиками, подозреваемыми в корыстном желании примазаться к дележу награбленного. Попутчиков презирают, но терпят из политических соображений, как доказательство общенациональной сплоченности, а изредка, не слишком часто, чтобы не вообразили себе чего не положено, снисходительно похлопывают по плечу и швыряют должность, звание, литературную или научную премию. Да, натура Уэггана оказалась слишком слабой, поэтому его и заворожила фальшивая, показная мощь нацистского движения. Такое случилось со многими. Отличить истинную силу от фальшивой не сумел. В молодости это не так легко. Разве его одного одврачили негодяй своей трескучей фразеологией, своей истинно-плебейской наглостью, которую многие поначалу принимали за лишнее доказательство их правоты? Сейчас, оглядываясь на прошлое, профессор понимал, что недооценивал значение краха своей академической карьеры – Тогда это воспринималось скорее юмористически. Слишком уж идиотскими были выдвинутые против него обвинения. Расстаться со студентами было жаль, хотя их среда уже начала подгнивать. Иные позволяли себе являться на лекции в форме штурмовых отрядов, задавали провокационные вопросы. Первое время он утешался тем, что немногие избранные из числа любимых его учеников Продолжали приходить к нему, по воскресеньям в кабинете бывало тесно. Правда, эти лекции на дому пришлось прекратить, слушателей становилось все меньше и меньше. Уже много позже он узнал, что их по одному вызывали в ректорат на собеседование, настойчиво давали понять, что неприятности обеспечены не только им, но и в первую очередь самому профессору. Ребята в сущности берегли его, а он-то щел их отступниками. И это было, пожалуй, самым для него неприятным. Другие последствия опалы казались вздором. Денежные затруднения, утрата общественного статуса, какие пустяки. Вот тут-то он и ошибался. Это было пустяками для него, даже для Ильзы, такой вообще практичной. И не потому, что она сама не придавала значения этим вещам, а просто авторитет мужа был для нее решающим. Если муж считал, что ничего страшного не произошло, то, значит, так же следовало считать и ей. А Эгон, к сожалению, так не считал, и для него это пустяками не было. Да, самый страшный удар негодяи нанесли ему через сына. Уж с этой-то стороны он беды не ждал. Любовь и уважение мальчика казались ему чем-то само собой разумеющимся. ведь сам он любил Эгона без памяти, отдавая ему все, чего не смог, не успел, дать дочери. И даже потом, когда отношения между ними стали портиться, он не понял, в чем дело, не подумал связать это со своими служебными неприятностями, объяснял все возрастом, сложностями подростковой психики, дурным влиянием гимназических приятелей, чем угодно. Друзья, которым он жаловался на утрату контакта с сыном, кивали понимающие и сочувственно, успокаивали. «Дорогой мой, это теперь в каждой второй семье!» Один лишь Фетчер оказался достаточно проницательным. Однажды намекнул, что с мальчиком следует поговорить всерьез. Тот, мол, слишком болезненно воспринимает некоторые вещи. «Какие именно?» — не поняв, переспросил профессор. «Ну, хотя бы то, что ты отказался от услуг шофера и вообще думаешь продать автомобиль», — ответил Райнер. Последовать бы тогда его совету. А он, дурак, вместо этого обиделся, сначала не поверив из горяча на беднягу Райнера, а потом уже поверив на сына. «Паршивец этакий, свиненок! Не хватает еще перед ним оправдываться!» если парень в семнадцать лет не понимает что бывает бедность которой можно гордиться то с ним и говорить бесполезно бедность впрочем была еще весьма относительной разве что кончились роскошные заграничные вояжи а потом время было упущено диагноз оказался правильным сын действительно не смог простить отцу собственного разочарования сейчас вспоминая все это Профессор испытывал не обиду, а боль и жалость. Боль была естественна, а жалость не по адресу. Но тут уж он ничего не мог с собой поделать. Если бы ему рассказали нечто подобное о чужом сыне, он осудил бы его безоговорочно. Осуждать своего он не мог. Теперь уже не мог. Хотя и понимал, насколько несправедливо, глупо, и, наверное, смешно подобное проявление родительской слабости. Дело в том, что детство эгона пришлось на самые благополучные для семьи времена. К середине двадцатых годов имя Иоахима фон Штольница приобрело вес и звучание в научных кругах, а в двадцать девятом вышла его знаменитая монография «Агерланда ее», немедленно переизданная в Австрии, переведенная в Италии и Франции. как из рога изобилия посыпались издательские договоры, приглашения на конгрессы, просьбы приехать прочитать хотя бы несколько лекций. Он даже успел побывать в Америке незадолго до начала кризиса. Туда ездил один, а в Италию обычно с женой и сыном. Вот Эггона, наверное, брать с собою не следовало. Но кто же мог предвидеть? Сам он довольно равнодушно относился к мишурной стороне своего успеха его радовало что не напрасным оказался многолетний труд с началом которого были для него связаны самые светлые воспоминания приятно было и пришедшее наконец материальное благополучие возможность путешествовать не стеснять в расходах жену покупать книги и даже картины прочие атрибуты славы поначалу льстили потом начали тяготить все эти торжественные акты, приемы, необходимость выслушивать и самому произносить шаблонные спичи на банкетах, неискренняя почтительность незнакомых и неинтересных ему людей. А сын упивался именно этим. В 12-13 лет мальчик уже привык к спальным вагонам Кука, к номерам люкс во французских и итальянских отелях, под обострастью швейцаров, официантов, горничных, привык настолько, что весь этот блестящий антураж стал восприниматься им как нечто, принадлежащее ему по праву и навсегда. Тем более, что отцовская слава, в лучах которой Эгон чувствовал себя так комфортно, не менее ярко ощущалась и дома. Странно было бы, если бы такой город искусств, как Дрезден, не поспешил увенчать лаврами своего земляка, увенчанного в Риме и Флоренции. Штольницу была предложена доцентура а позднее и руководство кафедры в Академии изобразительных искусств, членство в Художественном совете при городском архитектурном управлении, почетный пост нештатного консультанта дирекции картинной галереи. В 1932 году его избрали членом магистрата. Незнакомые люди часто обращались к Эгону на улице, прося непременно передать привет глубокоуважаемому господину профессору. Было особенно приятно, если при этом случался рядом кто-нибудь из одноклассников. Гимназия короля Георга, в которой учился Эгон, была расположена довольно далеко, возле вальдпарка в Блазевице. Ездить приходилось трамваем, поэтому иногда под предлогом крайней загруженности занятиями ему удавалось уговорить мать, и тогда, к окончанию последнего урока, темно-синяя отцовская ланчия ждала у подъезда. Сладкая жизнь, увы, длилась не так долго. В начале 1933 года профессор и еще несколько членов магистрата потребовали расследовать инцидент в одном из локалей Фридрихштадта, где полиция открыла огонь по участникам антинацистского рабочего митинга. Никакого расследования, естественно, проведено не было, а новый, назначенный на место доктора Кюльца обербургомистр Цернер, заявил, что дрезденскую магистратуру следует очистить от либеральной мерзости и очистить энергично, если понадобится той железной метлой. Профессор понял намек и ушел сам. а двое из сообразительных полугодом позже оказались на перевоспитании в Хонштейне. Ему хорошо запомнилась первая серьезная размолвка с сыном. Эгон в тот день вернулся из гимназии мрачный и в то же время какой-то взвинченный, а за ужином грубо и вызывающе спросил у отца, зачем, собственно, тому понадобилось лезть в историю со стрельбой в Кеглерхейме. «Без него, что ли, не разобрались бы?» «К тому же», — добавил он, — «еще неизвестно, кто там начал. Эти красные тоже хороши. Да и вообще, ты кто, профсоюзный функционер, чтобы тебя волновали драки между рабочими и полицией?» «Я член городского самоуправления», — ответил профессор, «и поэтому меня должно волновать все, что происходит в городе. Кроме того, я еще и порядочный человек». а порядочные люди не остаются в стороне, когда у них на глазах совершается беззаконие. Благодарю. Эгган издевательски поклонился. Последнюю твою фразу следует понимать в том смысле, что я к порядочным людям не отношусь. — Сейчас, во всяком случае, ты рассуждаешь как негодяй! — взорвался профессор. Эгган, ему уже было четырнадцать, аккуратно сложил салфетку, Встал и светским тоном, поблагодарив мать, вышел из столовой. Потом они, конечно, помирились. Сын извинился за неподобающий тон. Отец не сделал того же только из педагогических соображений. Сам он мучительно раскаивался. Все-таки с мальчиком надо было проявить больше терпения и терпимости. Может быть, действительно чего-то еще не понимает. Кроме того, стороною стало известно... что в тот день у него в гимназии была драка с одноклассником с сыном видного Портайгеноса. Одноклассник объявил, что кое-кому следовало бы поменьше драть нос и кичиться высокоинтеллектуальным родителям, поскольку теперь стало известно, что означенный родитель снюхался с красными и регулярно получает чеки от жидомасонского Синедриона. Эгон потребовал объяснений, и, получив самые исчерпывающие, ответил кулаком. Федаль их тут же растащил, поэтому дело обошлось без синяков, но скандал получился громкий. Конечно, зная он тогда все это, слова сына были бы восприняты им совсем иначе. А сейчас, вспоминая тот случай, профессор во всем винил уже только себя. Наверное, это и был какой-то переломный момент». Мальчик действительно был на распути. Он еще любил отца, иначе пропустил бы слова одноклассника мимо ушей, но он сам, отец, оттолкнул его своим высокомерием, обидел, унизил перед матерью. Видимо, тогда все и началось. Утрата любви, утрата доверия. Любил ли его мальчик на самом деле, профессор не знал, Но сейчас ему хотелось думать, что любил, что Эгон мог бы вырасти настоящим сыном-другом, разделяющим убеждения отца, просто вмешались обстоятельства. Он иногда спрашивал себя, было ли бы ему легче, будь эти обстоятельства чем-то безликим и непостижимым, таинственным роком, силами судьбы. Возможно, было бы легче. Больше было бы теперь оснований оправдываться. В самом деле, с Мойрами особенно не повоюешь. Но что толку в пустых, если бы? Обстоятельства, отнявшие у него сына, были ему хорошо известны и знакомы. У них были конкретные имена, лица, они маршировали по улицам его города, оскверняя топотом своих сапог мостовые, помнящие шаги Шиллера и Вагнера, и во всю глотку орали свои чудовищные песни о том, как завтра им будет принадлежать весь мир, пусть трухлявые кости этого мира уже заранее трясутся от страха. Сам Эгон, правда, коричневой рубахи так и не надел, неизвестно по какой причине, может быть, просто не дали, но уже в выпускном классе дружил с несколькими штурмовиками и вызывающе появлялся с ними в общественных местах. Тот его давний обидчик... оказался хитрой бестий об этом профессору тоже стало известно стороной на другой же день после драки при всем классе торжественно попросил у эгона прощения и предложил руку дружбы ты повел себя как германец сказал он родовая честь превыше всего даже если отец поступает неправильно сын не должен позволять посторонним обсуждать это в своем присутствии и они О, позор! Действительно стали друзьями. Эгон все чаще бывал у сына Портайгеноса, тот жил на широкую ногу в реквизированной вилле известного фабриканта-еврея. Вместе они потом и поступили курсантами в пехотное училище. А он, отец, терпел все это, сносил без протеста, даже не пытался. бороться за душу своего сына, которую растлевали у него на глазах. Он просто недопонимал всей опасности, всей необратимости, происходившего с Эгоном. Это казалось наваждением. Ну ничего, мало ли фортили выкидывают юнцы в этом возрасте. Перебесятся, поумнеет. А что, если и Эгон тоже наблюдал за ним? Если он ждал, спрашивал себя... вмешается отец или не вмешается, предпримет хоть что-нибудь для того, чтобы вернуть сына или предоставит тому уплывать по течению все дальше и дальше. Глупо сказать, но в то время ему представлялась оскорбительной сама мысль, что за душу Эгона надо драться. И с кем? С этими невежественными негодяями, с до власти громилами, с чернею, которая возомнила себя элитой Это было так же немыслимо, как немыслимо было для дворянина старых времен драться на поединке с простолюдином. Одна мысль об этом унижала его, ставила на одну доску с ними, заставляла признать наличие каких-то равноценных или, по крайней мере, взаимосравнимых качеств в них и в нем самом. Нет, такой ценой он возвращать сына не желал». Если ему еще надо доказывать, что он, отец, лучше его новых друзей, тех, живущих в реквизированных особняках, то пусть остается с ними. С ними Эгон и остался. Профессор ходил по комнате, стараясь ступать как можно тише, как будто жена, спящая в другом конце квартиры, могла услышать его осторожные шаги. Ходил, трогал корешки книг, поправлял предметы на стенах, фотографию, теннисную ракетку, рапиру с отломанной пуговкой на конце, собирался верно заточить. Вещи и книги молчали, да и что они могли сказать о своем исчезнувшем хозяине? Он, отец, сам не знал теперь, что сказать о собственном сыне. Он словно находился в неосязаемом присутствии незнакомца, но незнакомца странного, неясно напоминающего кого-то, незнакомца, в котором временами проглядывали вдруг на секунду, зыбко, едва уловимо, черты другого, любимого когда-то и давно забытого. Оба они никак не могли совместиться в памяти, сожженный африканскими ветрами Ланцкнехт, привезший из далекой пустыни этот зловещий мементо море, хищно-зазубренный кусок вражеского железа, и тот белокурый мальчик, которого он однажды держа за руку впервые провел погулким прохладным царственно безлюдным залом уфицы что случилось каким образом тот превратился в этого словно подменыш в сказке жертва и одновременно орудие каких то зловредных кобальдов потом он также тихо возвращался в спальню и часами лежал без сна его удивляло что жена может спать его теперь часто удивляла эта женщина тоже ставшая вдруг какой то немного другой не всегда узнаваемой смерть сына была для нее понятно, огромным горем но потеря не повергла ее в отчаяние вряд ли ей было знакомо это ощущение предельной опустошенности бессмысленности всего которое испытывал сам профессор она и в этом было непривычное Оказалось, куда сильнее его. «Странно», — думал он, — «неужели религия и в наше время действительно может?» «Может, очевидно. Жену, во всяком случае, ее вера наделяла силой, которой не было у него самого, силой перенести горе, не отчаявшись». У него теперь постоянно звучало в душе заклинание призраков из Ричарда Третьего «Despair and die» — «Отчайся и умри», потому что ему отныне ничего не оставалось, кроме отчаяния, у него не было даже последнего утешения побежденных, уверенности в собственной правоте, пусть и не сумевшей себя отстоять. действительно Чем было ему гордиться? Тем, что в век всеобщего негодяйства сам не стал негодяем. Но негодяи отняли у него сына, отнимали долго и постепенно, умертвили духовно, прежде чем уничтожить физически. А он стоял в стороне, брезгливо отвергая саму идею борьбы. Фетшер однажды дал понять, что в Дрездене есть какие-то группы сопротивления, явно проверяя, не изъявит ли господин профессор желание вскарабкаться на старости лет куда-нибудь на баррикаду. Господин профессор не только не выразил подобного желания, но и довольно иронично поздравил своего молодого друга, Райнер в самом деле моложе на двенадцать лет, родился в девяносто пятом, со столь юношеской склонностью к романтике Тугентбунда и Карбонарских Вент. Может быть, еще и потому Эгон его отверг, что увидел его слабость и отвратил лицо, как сын Ноя, узревший отцовскую наготу. Да и только ли в слабости можно его винить? Не было ли в его жизни другого, куда более страшного и глубокого заблуждения? Однажды он объяснял Эгону смысл Гетовского «вначале было деяние», но чем? Каким деянием мог он дать пример собственному сыну? Чем в глазах сына была вся его деятельность, сведенная к любованию мертвой красотой прошлого, к жреческому служению идеалам, которые за четыре века, утвердив, казалось бы, свою незыблемость, рушились теперь один за другим, как сметаемые бурей ярмарочные балаганы? да у эгана несомненно должны были найтись какие то более серьезные причины принять нацизм нежели просто обида на отца который своей строптивостью лишил его привычного привилегированного места в обществе едва ли это был и обычный мальчишеский бунт вздорное желание самоутвердиться как угодно лишь бы наперекор старшим нет тут угадывалось нечто большее это был по своему осознанный разрыв со всем тем что для старших составляла суть миропонимания. И наивно теперь спрашивать, как могли не уберечь, не защитить его гуманистические традиции семьи. Да ведь именно против этих традиций он и восстал. Восстание против всей системы взглядов — вот что это было, если уж называть вещи своими именами. Но почему? Почему? Что-то заставило же подростка увидеть вдруг мир совсем по-другому, под иным углом, в ином освещении не так, как видит отец, как видели деды и прадеды. И вот на этом мысль спотыкалась. Здесь возникало, промелькивало мгновенное, неуловимое сомнение. Деды и прадеды — да. Наверное, да. Мир их праху. Что же касается отца... Вспомни, — говорил он себе, — постарайся вспомнить все. Девятнадцатый год, свой второй брак после попытки самоубийства и те чувства, с какими ты, полукалека физически и духовно, решился зачать еще одного ребенка, словно пытаясь взять реванш у судьбы. А позже та исступленная работа над Герландайо. Не было ли в ней некоего насилия над собой? Попытки заглушить отчаяние, страх перед тем, что уже так отчетливо угадывалось, слышалось ему в громах катастрофы, поглотившей его прежний довоенный мир. Ведь именно там, в траншеях Северной Франции, на Сомме и под Верденом, впервые посетила его кощунственная догадка относительно того, что был все же, пожалуй, какой-то тайный изъян, в благостных упованиях всех светочей гуманизма и просвещения, всех, при всем разнообразии оттенков их мысли, от Эразма до Мирандолы, от Макеавелли до Гобса, от Улериха фон Гуттена до Руссо и Вольтера, и что некий неосязаемый фактор «Х» Все эти четыреста лет подтачивал изнутри так стройно и величественно воздвигавшийся храм веры в обожествленного человека, в его изначальную доброту, в беспредельные возможности его разума, освобожденного от невежества и суеверий. Работа над Герланда ее спасала от подобных немыслей, нет, он не давал им стать мыслью, этим зародышем сомнения. Работа позволяла не думать о том над чем задумываться было нельзя в этом было насилие над собой, но была и отрада истомившийся в пустыне путник не бросается к воде с такой жадностью с какой погружался тогда штольнец в цельность гармонию и непорочную ясность кватрачантов лишь бы забыть отдалиться не видеть безумие необъяснимо овладевающего человечеством, свободным от предрассудков, накорбленным и просвещенным во всеоружии научных знаний, над системой которых потрудилось так много светлых умов, начиная с бэкона Вируламского. К чему играть словами? В эмбриональном или каком ином состоянии, но сомнения были, они уже поселились в его мозгу, просто он не давал им воли. Возможно, этим все и объясняется. Когда женщина на сносях, ее душевное состояние может, говорят, предопределить некоторые черты характера будущего младенца. А если мужчина в момент зачатия тоже передает потомству нечто большее, нежели просто обусловленный законами наследственности хромосомный набор? Если именно в уме сына проросло и дало горькие плоды то... что так старательно заглушал в себе отец. Выходит, Эгона погубил он сам. Отчасти невольно, завещав ему свой душевный разлад, отчасти прямо и непосредственно, позволив коричневым кобальдам завладеть неокрепшим умом подростка, не сумев защитить его и отстоять. Поэтому единственное, что ему теперь остается — Это посчитаться за сына. Вот за что так страшно наказала его судьба. За бездействие, за пассивность перед лицом активного зла. Бывают положения, когда честный человек не действовать не может, не имеет права, все что-то делают. Эрих явно примкнул к армейской оппозиции. Не случайно он тогда, в первый свой приезд, В день отставки Муссолини намекал на грозящие ему подозрения в неблагонадежности. Фетшер давно говорит, что в офицерской среде идет брожение, хотя и относится к этому скептически. Еще пара пинков взад на Восточном фронте, сказал он однажды, и, глядишь, сам Кейтель запишется в борцы против режима. Что же касается самого Райнера, то он много лет связан с подпольщиками. Трудно даже сказать, какими, возможно, и с коммунистами. Да, к нему он и придет. Райнер, надо полагать, не применит напомнить ему насчет Тугентбунда и будет прав по делам старому дураку. Придя, наконец, к решению, профессор на следующий же день позвонил Фетшеру, но неудачно. Ему ответили, что доктор в Берлине, на каком-то медицинском съезде, а оттуда поедет в штутгарт И едва ли успеет вернуться до Рождества. Сгоряча Штольниц решил было ехать в Берлин, но вовремя опомнился. Не так-то просто сейчас путешествовать, да и оставлять надолго жену ему не хотелось, тем более в эти дни. Он боялся приближения Рождества, боялся связанных с ним воспоминаний. елка, например, обычно она стояла в гостиной, когда-то в детстве большая, под потолок, а потом это было маленькое символическое деревце высотою в полметра, его ставили на рояль и почти ничем не убирали, только свечами и серебряной конетелью. Сейчас профессор не знал, как быть. Ему казалось, что если он принесет елку, она окажется для Ильзы лишним жестоким напоминанием, но и не принести, нарушить многолетнюю семейную традицию Тоже жестоко. Это как бы подчеркнет непоправимость случившегося. Жена, можно подумать, угадала его замешательство. Утром в сочельник она сказала, что сходят вместе с Людхен к их обычному поставщику, чтобы выбрать деревце. На него лучше не полагаться, иначе опять пришлет что-нибудь не то, как в прошлый раз. Проблема оказалась проще, чем он предполагал. Елочку принесли, убрали. Вечером он по обыкновению прослушал с женой рождественскую службу во Фраункирхе. Еще одна ежегодная уступка условностям, как и посещение кладбища 1 ноября. Перед тем, как сесть за стол, обменялись подарками. Профессор получил пакетик бартовских лезвий, шерстяные носки и флакон настоящего 4711. Каким образом исхитрилась Ильза добыть всю эту роскошь, оставалось только гадать. Сам он смог подарить дамам лишь по куску приличного мыла, а Людмиле преподнес вдобавок «Люди и ландшафты России» — издание старое, еще до Первой войны, но солидное и богато иллюстрированное. В общем, праздник прошел лучше, чем можно было ожидать. Эрих смог приехать лишь на следующий день, Но Рождество пришлось в этом году на субботу, и он пробыл с ними до понедельника. Не столько с ними, правда, сколько с Люси. Похоже, что молодые люди заинтересовались друг другом серьезнее, чем вначале казалось. Профессор уже жалел, что невольно их познакомил. У него сжималось сердце, когда он видел, как старательно они избегали встретиться взглядом, сидя за праздничным столом. «Несчастное поколение», — думал он. У всех одинаково страшная судьба, и у заблудших, и у тех, кто сумел найти выход. Что ж, каждый идет своим путем. Теперь выход был и у него, возможно, запоздалый, но рассчитаться с проклятыми кобальдами он еще успеет. Вот приедет после праздников Райнер, и они подумают вместе. Важно осознать необходимость действовать, прийти к решению. А уж найти «модус операнди» — способ действия, дело второстепенное, какая-нибудь возможность представиться. Возможность представилась еще скорее, чем можно было предположить, и даже до возвращения доктора Фетчера. В конце декабря профессору приехал вдруг давнишний знакомый по Лейпцигу. Они посидели, поговорили, профессор расспрашивал об университетских делах, о судьбе коллег дела были мрачны некоторые судьбы еще мрачнее потом гость назвал одно имя которое поначалу даже не вызвало у профессора никаких воспоминаний собственно этот господин и посоветовал мне поехать сюда сказал гость он тоже знает вас как человека которому не безразлична судьба отечества профессор молча наклонил голову то ли соглашаясь то ли благодаря залесное мнение Тогда гость спросил, понизив голос, можно ли здесь поговорить без помех, не рискуя быть подслушанным. — Да, разумеется, — сказал профессор с огромным облегчением. — Разумеется, можно. — Вас что-нибудь смущает? — Только одно. Поймите меня правильно, но... Дилетантство может подвести в любом деле, тем более в таком ответственном. У меня нет ни опыта, ни подготовки. Следовательно, я типичный дилетант. И я проявил бы безответственность, если бы не опасался ни за себя, за успех поручения. Ведь это уже конспирация в международном масштабе, не так ли? Не стоит преувеличивать, коллега, заверил гость. Конспирация, да. Конечно, всякая нелегальная деятельность есть деятельность конспиративная. Но что касается опыта, он вам в сущности и не потребуется. Ваша миссия будет предельно проста, и никаких контактов вам устанавливать не придется. Этот человек сам вас разыщет. Вручите ему свою визитную карточку, и дело будет сделано». «Визитную карточку?» «Да, скорее всего. Перед отъездом вы закажете себе визитные карточки, передадите нам несколько штук и затем получите их обратно». Одна будет мечена, вам ее укажут. В ней и будет содержаться сообщение. Черт побери! таким образом? О, это сложно объяснять. Я и сам не очень разбираюсь. Какая-то особая микрофотография. Так что, как видите, все очень просто. У кого могут вызвать подозрения визитные карточки? Ну, если вы считаете, что я смогу... Сможете, коллега. «Безусловно, какой-то риск в этом есть. Вы рискуете уже тем, что принимаете меня у себя. Я думаю, вы и сами прекрасно все поняли, когда я спросил, можно ли нам поговорить. Тут уж приходится выбирать между личной безопасностью и совсем иными ценностями. С известным риском сопряжена и поездка в Швейцарию. Вы человек взрослый, и я не хочу говорить с вами, как с младенцем, но риск минимальный». «Я опасаюсь не за себя лично», — повторил профессор. И «Еще один вопрос. Почему именно мне решили поручить это дело?» «Дорогой коллега», — сказал гость, — «неужели вы всерьез думаете, что в Германии после одиннадцати лет поголовного растления осталось так уж много честных людей? Увы, их единицы, и большинство живет под постоянным надзором. вывод говорили о докторе федшери да я его знаю это человек мужественный и честный но представьте себе на минуту что доктор федшер подает прошение о выдаче ему паспорта для выезда в швейцарию да его немедленно посадили бы за решетку или еще хуже выдали бы паспорт и послали следом свиту гестаповских филлеров вы меня понимаете У вас, коллега, положение в некотором роде уникальное. Положение антифашиста, ничем себя не скомпрометировавшего в глазах властей. Нет, я знаю о ваших давнишних неприятностях, это все известно. Но для гестапо это не повод, чтобы взять человека под контроль. Это был повод для министра руста чтобы облить по-моему еще одного честного немецкого ученого. А гестапо таких вещей не снисходит. Поэтому вы в их картотеках не фигурируете. «Да, — Да-да, понимаю, — пробормотал профессор. Хотя не уверен, что человек, ничем себя не скомпрометировавший, достоин права именоваться антифашистом. — Мы и хотим дать вам это право, коллега Штольниц.